Я по-прежнему считаю, что роща оказывала зловещее воздействие, которое руководило поведением Элиота Хейдена. До сих пор не могу вспоминать о святилище Астарты без содрогания».